Глава сороковая. Джо. Когда на следующее утро я открываю глаза, то не сразу соображаю, где нахожусь. Затем меня осеняет. Стив, пещера. Мне тепло благодаря серебристому термоодеялу, в которое Стив уговорил меня завернуться. «Один мой клиент купил мне два, так что есть запасное», — сказал он. Под клиентами он подразумевал людей, которые бросали ему монеты, потому что им нравились его картины. Я, спускаю ноги с пещерного выступа, отчаянно желая сходить по малой нужде. «Ты проснулась!» — слышится веселый голос. Стив склонился над горелкой и кипятит воду. «Думаю, ты не прочь воспользоваться удобствами». «Чем?» «Туалетом», — он машет в сторону выхода из пещеры. «Городской совет до сих пор содержит общественные уборные, несмотря на конец сезона, что очень мило с их стороны. Они вверх по лестнице. Хочешь, покажу?» «Нет, спасибо, я найду». На небе розовые и серые полосы. Холодный воздух наполняет мои легкие, и я хватаюсь за перила, подтягиваясь по крутым ступеням к вывеске «Дамы». Раздевшись, я подмываю с мылом интимные места. «Здесь хотя бы осталось немного в бутылке на стене. В общественных туалетах так бывает не всегда. Я вытираюсь грубыми зелеными салфетками, потом мою голову. Так-то лучше. Я чувствую себя почти счастливой». «Старая ты дура», — говорю я себе, насупившись. «Лишь из-за того, что в кои-то веке встретила приличного мужчину, снова ведёшь себя как чёртов подросток. Я возвращаюсь в пещеру». «С чем ты обычно пьёшь чай?» – спрашивает Стив. «Я добавил молока и кусок сахара для калорий». Он протягивает мне синюю жестяную кружку. Я обхватываю её ладонями, согревая руки. Он это замечает. «Вот». Он снова накидывает мне на плечи серебристое термоодеяло. «Боюсь, к завтраку особо ничего нет, но есть яичный ролл, который мне кто-то дал вчера». «Отлично. Он всё ещё в обёртке, по виду совсем нетронутый». Я привыкла доедать то, что выбросили недоеденным. «А ты как же?» — спрашиваю я. «Спасибо, я не голоден». «Не говори глупостей. Я разламываю ролл надвое и подталкиваю к нему половину. Мы жадно поглощаем наши порции». «Ну что ж», — говорит он, поднимаясь на ноги и собирая вещи. «Пора трогаться, наверное». Я чувствую, как разочарование сдавливает мне грудь. Конечно, теперь он пойдет своей дорогой. «А чего я ожидала?» «Хочешь пойти со мной?» спрашивает он. «Ты помогала бы мне делать деньги?» На мгновение мне кажется, что он имеет в виду, я помогала бы ему воровать. Затем я понимаю, что он говорит о монетах, которые люди бросают ему за картины. Они же просто кидают их в твою миску, не так ли? «Да, но ты присматривала бы за ними. Я не всегда могу это делать, когда рисую. Кроме того, неплохо иметь компанию». «Здесь должен быть подвох. Почему ты так добр ко мне? Что хочешь взамен?» «Ничего, Джо», — он качает головой. «Я просто считаю, что миру необходимо стать лучше, и если я сделаю немного добра, его в нем прибавится». «Этот парень слишком хорош, чтобы быть настоящим». 13.40, 17 августа, 1984 года «У меня шумит в голове, и всё кажется очень смешным. Это странно. Наверное, дело в шампанском. Но, кажется, Питера тоже всё веселит. Точнее, его смешит всё, что я говорю. Я не вижу Майкла», — говорю, пытаясь быть серьёзной. «Не волнуйся», — хохочет он, — «далеко не убежит». Затем он берёт мою ладонь, по-настоящему переплетая пальцы с моими, Его большой палец гладит мою кожу. Я едва могу дышать от счастья, но в то же время беспокоюсь о своем младшем брате. «Я люблю твои письма», — говорит Питер. Он подносит к губам мою ладонь. На этот раз никаких сомнений быть не может. «Знаешь, я очень часто думаю о тебе». «Правда?» — откликаюсь я, но не могу сосредоточиться. «Где же Майкл?» «И тут я замечаю его». Красное пятно мелькает в гамаке, натянутом между деревьями, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. «Я расслабляюсь. Это ненадолго займет брата». «Я тоже много о тебе думаю», — смущенно отвечаю я. «Давай найдем место поукромнее», — предлагает Питер.